Лев и его любимец. Собаку лев любил, и все тогда ее ласкали. Лисицы в гости звали, медведи кланялись и тигры уважали. Спесивый даже слон собачки другом был, и хоботом своим огромным то на спину сажал, то гладил он ее. Надеяться нельзя на счастье свое. Врагам угодно было злобным, чтоб царь зверей сослал любимца своего. Любимец изгнанный не стоит ничего. Все стали клеветать насчет собачки бедной, что ума она имеет вредный. Лисица голос подала, что будто так собака зла, что гнусную на льва сатиру сочинила. Медведь всех уверял, что две сатиры он читал. И что всю истину лисица говорила. А заяц побежал, в том зайце вся и сила, Не выслушав конца, рассказывать везде, что было, как и где. И мы, как звери, поступаем, Нередко зло ко злу нарочно прилагаем.